Глава пятая. Форсирование Рейна. Несмотря на напряжение в Арденнах, немцы решили дать сражению к западу от Рейна, и вместо того, чтобы отойти за Рейн и тем самым обеспечить себе некоторую передышку, генерал Эйзенхауэр планировал проведение трех операций. В результате первой операции он должен был добиться уничтожения врага к западу от реки и выйти к ней. В результате второй создать плацдармы. а затем провести вторжение вглубь Германии. На этом последнем этапе предполагалось осуществить два одновременных удара. Первый удар планировалось нанести со стороны Нижнего Рейна в районе Дуизбурга, вдоль северной границы Рура, который собирались взять в мешок, а позднее захватить его и затем двинуться через северогерманскую равнину к Бремену, Гамбургу и к Балтике. Второй удар предполагалось нанести от Карлсруи по касселю, откуда можно было бы осуществить дальнейшее продвижение на север или на восток, смотря по обстоятельствам. На Мальте мы обсуждали этот план с некоторым беспокойством. Мы не были уверены, хватит ли у нас сил для одновременного осуществления двух крупных операций, и в то же время считали – Что наступление на севере, которое должно было быть предпринято 21-й группой армии под командованием Монтгомери, по своему значению будет наиболее важным. В этом наступлении, вероятно, смогут принять участие только 35 дивизий. Однако мы считали, что максимальные усилия, каковы бы они ни были по своим масштабам, должны быть предприняты именно здесь, и что этот удар ни в коем случае не должен быть ослаблен из-за второго удара. И этот вопрос горячо и всесторонне обсуждался Объединенным англо-американским штабом. Генерал Брэдли пишет, что особенно сильное давление в этой связи оказывает Мангомери. Это несправедливое обвинение. Английская точка зрения в общем сводилась к тому, что первостепенное значение имеет северный удар, учитывая его последствия для Рура. Мы сомневались в этом плане также и по другой причине. Нам хотелось, чтобы Монтгомери переправился через Рейн как можно скорее и не удерживался лишь из-за того, что немецкие войска все еще остаются на ближнем берегу у какой-то отдаленной точки. Генерал Бедл Смит, начальник штаба Эйзенхауера, прибыл на Мальту и дал нам заверение на этот счет. Эйзенхауер в своем официальном докладе заявил: «План проведения операции по форсированию Рейна». И сосредоточение крупных сил на противоположном берегу, благодаря успеху операции к западу от реки, в своей основе не отличалось от плана, рассмотренного нами в январе при планировании на длительный срок и даже до дня высадки. Главная особенность этого плана в том, что он предусматривает основные наступления к северу от Рура при поддержке сильного, но второстепенного удара, нанесенного с плаздармов в районе Франкфурта. Впоследствии силы наступающей стороны могли бы нанести удар с плаздармов по любым оставшимся организованным силам противника и тем самым завершить их уничтожение. С точки зрения количества дивизий мы были в равном положении. В начале февраля у Эйзенхауера и у немцев было примерно по 82 дивизии, но с точки зрения их качества разница была огромной. Моральный дух союзнических сил был высоким. У немцев же он был серьезно подорван. Наши войска обладали хорошим боевым опытом и были уверены в своей силе. Противник собирал остатки своих резервов, и кроме того, в январе Гильдер выделил десять дивизий из состава своей шестой танковой армии с тем, чтобы попытаться спасти от русских нефтяные ресурсы в Австрии и Венгрии. Наши бомбардировки нанесли серьезный ущерб его промышленности и коммуникациям. Противник ощущал острую нехватку горючего, а от его военно-воздушных сил осталась одна тень. Первая задача сводилась к тому, чтобы очистить от противника Кольмарский мешок. Она была выполнена в начале февраля французской первой армией при поддержке четырех американских дивизий. Более значительным было наступление Монтгомери Крейну к северу от Кёльна. Оно привело к продолжительным и трудным сражениям. Наступление от неимегенского выступа, притынитая канадской первой армией генерала Крейрара, состоявшей из английского тридцатого и канадского второго корпусов, началось 8 февраля в юго-восточном направлении между Рейном и Масом. Оборонительные позиции были хорошо укреплены и удерживались с большим упорством. Грунт был сырой. Обе реки вышли из берегов. Объекты, намеченные на первый день наступления, были достигнуты, но затем темп наступления снизился. Приходилось преодолевать большие трудности. Нам противостояли 11 дивизий, и только 21 февраля нам удалось захватить опорный пункт Гох. Противник все еще удерживал Сантен свой опорный пункт на подступах к Везелю. Американская девятая армия генерала Симпсона Участившая в этой операции и подчиненная в связи с этим Монтгомери должна была нанести удар к северу от реки Рер и двинуться на соединение с англичанами. Однако она не могла форсировать реку, пока не были захвачены огромные плотины, находившиеся в двадцати милях вверх по течению. Американская первая армия захватила эти плотины 10 февраля. Но ним сооткрыли шлюзы, и вниз по течению реки нельзя было форсировать вплоть до 23 февраля. Только тогда американская девятая армия начала наступление. Противостоявшие ей силы противника были ослаблены, поскольку им пришлось послать подкрепления для соединений, сражавшихся дальше на севере, и продвижение американцев оказалось успешным. По мере того, как наступление девятой армии усиливалось, канадская армия возобновила свои атаки на Ксантен, и 3 марта в Гельдерне 30-й корпус соединился с американцами. К этому времени правый фланг 9-й армии достиг Рейна около Дюссельдорфа. Теперь две армии объединились для того, чтобы выбить противника с его плацдарма у Везеля. 10 марта 18 немецких дивизий, за исключением «Антен», 53 тысяч пленных и большого числа убитых были целиком оттеснены на противоположный берег Рейна. Дальше, южнее, двенадцатая группа армии генерала Брэдли продолжала теснить противника через Рейн на всем пространстве 80 миль от Дюссельдорфа до Кобленца. Слева вместе с девятой армией наступали с одинаковой быстротой фланговые корпуса первой армии Хольжеса. Кёльн был поразительно легко захвачен 7 марта. Два других корпуса переправились через реку Эрфт, захватили Эйскирхен и, разделившись, двинулись на восток и юго-восток. Два корпуса Третьей армии Паттена, уже захватившие Трир и пробившие себе путь к реке Киль 5 марта, начали свое основное наступление. Они быстро продвинулись вдоль северного берега Мозеля и три дня спустя приснились к первой армии, стоявшей на Рейне. Седьмого марта наши силы смело воспользовались предстоявшей счастливой случайностью. Девятая бронетанковая дивизия американской первой армии обнаружила, что железнодорожный рост у Римагена частично разрушен, но все еще пригоден для переправы. Американцы сразу же перебросили авангардные части, за которыми быстро последовали другие, и очень скоро на противоположном берегу оказалось уже свыше четырех дивизий. Таким образом удалось создать платформу глубиной в несколько миль. Эта операция не предусматривалась планом Эйзенхауэра, но она оказалась прекрасным дополнением к нему. Чтобы сдержать наступление американцев в этом районе, немцам пришлось отвлечь значительные силы с северного участка. В результате этой непродолжительной операции двенадцатая группа армии одним быстрым броском достигла Рейна. Было взято в плен 49 тысяч немцев. Они дрались с небывалым упорством, но нехватка горючего сильно сковывала их действия. Теперь к западу от Рейна оставался лишь один большой очаг сопротивления немцев. Этот очаг представлял собой большой выступ, образуемый рекой Мозель от Кобленца до Трира. Далее его граница шла вдоль линии Зихфрида обратно к Рейну. Против острия этого выступа стоял двадцатый корпус американской третьей армии, справа находилась американская седьмая армия, а около Рейна французская армия. Союзники начали наступление 15 марта, преодолевая ожесточенное сопротивление противника. Большой успех был достигнут к западу от Свеи Брюккена. но к востоку от него враг прочно укрепился. Однако это мало помогло немцам, так как Паттон подошел к краину севернее Коблинца и повернул пять своих дивизий на юг через Нижний Мозель. Удар по выступу был нанесен с тыла. Он оказался совершенно неожиданным и встретил слабое сопротивление. К 21 марта наступавшие достигли Вормса. и соединились с двадцатым корпусом, который прорвался через выступ южнее Трира. Таким образом, оборона знаменитой, наводившей страх линии Зигфрида была разорвана, и уже через несколько дней прекратилось всякое организованное сопротивление. Побочным продуктом этой победы явилась непредусмотренная ранее переправа через Рейн американской пятой дивизии, осуществленная в пятнадцати милях южнее Майнца. В результате чего очень скоро был захвачен обширный плацдарм, нацеленный на Франкфурт. Этим закончилась последняя серьезная сопротивление немцев на Западе. В результате шестинедельных беспрерывных боев на фронте протяженностью более чем 250 миль враг был отброшен за Рейн, понеся невозвместимые потери в людях и технике. Исключительно важную роль сыграли союзнические военно-воздушные силы. Постоянные налеты нашей тaktической авиации ускорили поражение и дезорганизацию противника и избавили нас от слабеющей немецкой авиации. Частое патрулирование над аэродромами новых вражеских реактивных истребителей свело к минимуму угрозу, которая раньше причиняла нам немало беспокойства. Постоянные налеты нашей тяжелой бомбардировочной авиации снизили уровень производства в немецкой нефтяной промышленности. до самой критической точки. В результате этих налетов было разрушено много вражеских аэродромов, а промышленным предприятиям и путям сообщения противника был нанесен столь серьезный ущерб, что они почти полностью перестали функционировать. В то время, как дальше на юге американцы приближались к Рейну, Монтгомери подготовился к переправе через него. Планирование и сосредоточение различных предметов снабжения началось за несколько месяцев до этого. Огромные припасы, большое число амфибий, десантных судов и переправочного мостового имущества уже были доставлены в район военных действий, а войска сосредоточены на ближнем берегу под прикрытием постоянных дымовых завес. Пункты переправы были выбраны очень удачно. Руру угрожала опасность, и у Кесселинга, заменившего Румштетта на посту главнокомандующего, не было никаких сомнений относительно того, где будет нанесен удар. Семь дивизий первой воздушно-десантной армии, лучшие, заставшихся у него сил, окопались на восточном берегу Рейна, однако за исключением круговой обороны увезли и Рейеса. Их полевые оборонительные сооружения нельзя было даже сравнивать с теми, которые союзнические войска уже преодолели. Но их полевая артиллерия была сильной, и с мощных позиций противовоздушной обороны Рура были переброшены зенитные орудия. Нам следовало начать наступление как можно скорее. Положение Северной Голландии, все еще находившееся в руках немцев, делало это наступление еще более неотложным. Монтгомери ускорил свои приготовления, и союзническая авиация прилагала максимум усилий, чтобы оказать поддержку. В последнюю неделю февраля авиация начала бомбардировку района от Бремена до Кобленца, с тем чтобы отрезать противника от ресаннола Фрура, изолировать район боевых действий, вызвать хаос и разрушение в Западной Германии. Под командованием Монтгомери действовали канадская первая, английская вторая и американская девятая армии. Две последние должны были захватить платформы севернее и южнее везеля, в то время как в центре английская первая десантно-диверсионная бригада должна была овладеть самим везелем. Нам предстояло осуществить переправу ночью после часовой артиллерийской подготовки из двух тысяч орудий. Канадцы же должны были прикрывать левый фланг. а затем переправиться, чтобы двинуться на север. На следующее утро две воздушно-десантные дивизии — английская шестая, американская семнадцатая — должны были быть сброшены позади вражеских позиций севернее города, чтобы взломать оборону противника с тыла. Это давало им возможность быстро соединиться с другими войсками, чего нам не удалось добиться в Арнеме. Мы могли рассчитывать на поддержку наших тяжелых бомбардировщиков и не менее чем трех тысяч истребителей под командованием маршала авиации Конингхэма. Мне хотелось быть вместе с нашими войсками при припариве, и я получил от Монтгомери сердечное приглашение. Я вылетел во вторую половине дня 23 марта на самолете Дакота из Нортхолта в английский штаб, находившийся около Венло. Главнокомандующий провел меня в свой штабный автобус, в котором он жил и передвигался. Я ощутился в очень удобном помещении, которым мне приходилось пользоваться и раньше. Мы пообедали в семь часов вечера, а через час со строгой пунктуальностью перешли в автобус Монтгомери. Здесь были развешаны все карты, на которые ежечасно наносилась обстановка специально отобранной для этого группы офицеров. По этим картам легко было представить себе весь план развертывания наших сил и наступления. Мы должны были осуществить переправу через реку в десяти пунктах на фронте протяженностью двадцать миль от Рейнберга до Риеса. Для этой цели предполагалось использовать все наши ресурсы. Намечалось бросить вперед восемьдесят тысяч человек, авангард наших армий численностью до миллиона. Огромное количество переправочных средств и понтонов находилось в полной готовности. На другом берегу реки находились зарывшиеся в землю немцы, располагавшие всеми видами современной огневой техники. Я послал Сталину телеграмму. Премьер-министр маршалу Сталину. 23 марта 1945 года. Я нахожусь в ставке фельдмаршала Монгомери. Он только что отдал приказ о начале главного сражения по форсированию Рейна на широком фронте в районе Везеля путем использования воздушно-десантного корпуса и приблизительно двух тысяч орудий. Имеется надежда, что река будет форсирована в течение сегодняшнего вечера и завтрашнего дня, и что будут созданы плаздармы. Имеется очень большие резервы бронетанковой силы для того, чтобы развить успех, как только будет форсирована река. Завтра я пошлю вам еще одну телеграмму. Фельдмаршал Мангомери просит меня передать вам привет. Честь возглавлять наступление выпала на долю наших 51-й и 15-й и американских 30-й и 79-й дивизий. Первыми выступили четыре батальона 51-й дивизии, и уже через несколько минут они достигли противоположного берега. В течение всей ночи атакующие дивизии переправлялись через реку. встречая на первых порах небольшое сопротивление, так как сам берег был слабо защищен. На заре мы уже крепко держали в своих рукавах плацдармы, правда, пока еще небольшие, а десантно-диверсионные войска уже вели бои в Везеле. Я предпринял длительную поездку на машине, разъезжая от одного пункта к другому, побывав также в штабах различных корпусов. Из поездки я вернулся поздно вечером. Дела в тот день шли хорошо. Четыре наступающих дивизии благополучно переправились на противоположный берег и укрепились на плаздармах глубиной около пяти тысяч ярдов. Самые тяжелые бои шли в Везеле и Риесе. Удар, нанесенный союзническими военно-воздушными силами, уступал по силе лишь удару, нанесенному в день высадки в Нормандии. В нем участвовал не только стратегическая авиация, базирующаяся в Англии, но и тяжелые бомбардировщики из Италии. которые проникали вглубь Германии. Восемь часов вечера мы отправились в автобус, служивший командным пунктом, и я получил прекрасную возможность понаблюдать, как Мангомери руководит военными действиями столь гигантских масштабов. В течение почти двух часов к Мангомери непрерывно являлись молодые офицеры в чине примерно майора. Все они возвращались с разных участков фронта. Они действовали в качестве непосредственных личных представителей главнокомандующего, могли бывать всюду, видеть все и задавать любой интересующий их вопрос любому командиру, будь то в штабе дивизии или на передовых позициях. По мере того, как они по очереди докладывали и отвечали на подробные расспросы своего начальника, раскрывался весь ход боев за этот день. Эта система мне понравилась. она действительно была единственным способом, при помощи которого современный главнокомандующий мог наблюдать за ходом событий и знать обо всем, что происходило на всех участках фронта. На следующий день, 25 марта, мы отправились к Эйзенхауэру. Мы встретились с Эйзенхауэром до полудня. Присутствовало несколько американских генералов. После обмена приветствиями был дан небольшой завтрак, во время которого Эйзенхауэр рассказал. что на этом берегу Рейна примерно в десяти милях от нашего местонахождения имеется дом, который американцы обложили мешками с песком, оттуда прекрасно видно реку и противоположный берег. Он предложил проехать туда и сам проводил нас. Рейн в том месте шириной примерно четыреста ярдов протекал у наших ног. Верховному главнокомандующему пришлось покинуть нас, так как у него были другие дела. Мы с Монтгомери тоже хотели уже уйти, когда я увидел маленький катер, который подходил к берегу недалеко от нас. Я сказал Монтгомери: "Почему бы нам не переправиться через реку и не посмотреть, что делается на том берегу?" К моему удивлению он ответил: "А почему бы и нет?" После того, как он выяснил ряд вопросов, мы начали переправляться через реку вместе с тремя или четырьмя американскими офицерами и шестью вооруженными солдатами. После сияния солнца мы совершенно спокойно высадились на немецком берегу и беспрепятственно побродили по нему примерно полчаса. В последующие дни мы продолжали продвигаться к востоку от Рейна, и 28 марта американская девятая армия уже подходила к Дуисбургу и вступила в Глатбах. К концу месяца мы уже обладали плосдармом к востоку от Рейна, с которого можно было предпринять крупные операции в глубь Северной Германии. За это время американские армии на юге, хотя и не встречавшие столь сильного сопротивления, добились блестящих успехов. Два плацдарма, захваченные благодаря проявленной ими отваге, с каждым днем все больше укреплялись и расширялись. К югу от Коблинса и Уоромса было осуществлено еще несколько переправ. 25 марта американская третья армия вступила в Дармштадт, а 29-го во Франкфурт. В тот же день американская седьмая армия заняла Мангейм, а американская первая армия, наступавшая от Римагена, была уже в Гессене и двигалась дальше на север. 2 апреля французы тоже переправились через Рейн справа от американской седьмой армии, наступавшей на восток от Гейдельберга. Кассель был взят. Левый фланг американской первой армии соединился с американской девятой армией восточнее Хамма. Рур и 325 тысяч его защитников были окружены. Западный фронт Германии рухнул.